«Горожане прямо рвутся в бой», — признал Стилгер. «Их обиды свежи, и ненависть не затенена ничем», — ответил Пауль. «Вот почему мы используем их как силы первого удара». «Страшно подумать, сколько из них тут ляжет», — пробормотал Гурни. Стилгер кивнул, соглашаясь. «Их предупредили, что шансов у них мало». ответил Пауль. Но они знают и то, что каждый убитый имя Сардаукар — это еще один враг, который не причинит вреда нам. Понимаете, друзья, теперь им есть за что умирать. Они почувствовали себя народом. Они пробуждаются. От наблюдателей у телескопа донеслось невнятное восклицание. Пауль метнулся к амбразуре. — Что там? — спросил он. «Великое смятение, Муадзиб!» Почему-то шепотом ответил наблюдатель. «У этого огромного металлического шатра все так и забегали. От западного венца приехала наземная машина. Точь-в-точь -точь ястреб влетел в гнездо скальных куропаток». «Так-так», — сказал Пауль. «Прибыли наши пленные. Они включили щит по всему периметру посадочного поля», — доложил наблюдатель. «Я вижу, как воздух дрожит даже за складами, где хранилась пряность». «Теперь они знают, кто воюет против них», — сказал Гурни. «Пусть харпконненские твари трепещут, пусть страх разъедает их, ибо Атроидис жив и идет на них». Обращаясь к Фидайкину у телескопа, Паулер распорядился: « «Следи за флагштоком на корабле императора. Если там поднимут мое знамя, этого не будет». перебил Гурни. Пауль, видя озадаченное выражение на лице Стилгера, пояснил, если император признает мои притязания, он даст знать об этом, вновь подняв над Аракисом знамя дома Атрейдис. В этом случае мы реализуем второй план и выступим только против Харконненов. Сардаукары не станут вмешиваться и предоставят нам самим разобраться друг с другом. У меня, конечно, нет опыта во всех этих «Инопланетных штучках», — проговорил Стилгер. «Однако я сомневаюсь, что...» «Мне нужен опыт, чтобы догадаться, что они сделают», — проворчал Горни. «На большом корабле поднимают новый флаг», — сообщил наблюдатель. «Желтый с черно-красным кругом в центре». «Ловко», — усмехнулся Пауль. «Флаком». «Тот же флаг, что и над остальными кораблями», — заметил наблюдатель. «Не понимаю», — сказал Стилгар. «В самом деле ловко», — подтвердил Гурни. «Подними он флаг от Рейдисов. Ему пришлось бы придерживаться обязательств, которые это на него налагает. Слишком много свидетелей. Он мог поднять флаг Харконненов, и это было бы ответом прямым и ясным». «Однако жмеют!» — он вывешивает эту камовскую тряпку. «Иначе говоря, он сообщает тем наверху!» Гурни поднял палец туда, где над дюной висел на орбите флот. «Что он там, где прибыль?» «И что ему все равно, кто правит планетой от Рейдиса или кто-нибудь еще?» «Сколько осталось времени до того, как буря дойдет до барьерной стены?» — спросил Пауль. Стилгар посовещался с одним из Федайкинов и доложил, «Это будет совсем скоро, Муаддип, раньше, чем мы ожидали. Поистине идет прапраматерь всех бурь. Может быть, она даже сильнее, чем ты хотел бы». «Это моя буря», промолвил Пауль, и, видя безмолвное, смешанное со страхом благоговение на лицах слышавших его Федайкинов, добавил, «Пусть от этой бури содрогнется весь мир и тогда она не будет сильнее чем мне надо она ударит фронтом прямо по стене почти можно сказать да ответил стилгор исхода ведущего вниз в котловину вынырнул гонец подошел к паулю доложил Патрули отходят муаддип и харкононские и сардоукары «Думаю, что буря нанесет в котловину слишком много песка и ухудшит видимость», — заметил Стилгер. «И полагаю, что то же самое и к нам относится». «Скажи канонирам, пусть наметят цели и установят наводку заранее, до того, как видимость ухудшится», — распорядился Пауль. «Они должны разбить нос каждого из этих кораблей сразу, как только буря уничтожит щиты». Он подошел к стене, отогнул край камуфляжной ткани и посмотрел в небо. На темном его фоне уже велись песчаные шлейфы. Паулет отпустил маскировку и добавил «Стил, пора отсылать людей вниз». «А ты разве не спустишься?» — спросил Стилгор. «Я пока побуду тут с Федайкинами». Стилгор, глянув на Гурни, только многозначительно пожал плечами и направился к скале, скрывшись в тенях. «Кнопку заряда, которым мы откроем барьерную стену, я оставляю на тебя, Гурни», — сказал Пауль. «Сделаешь?» «Конечно!» Пауль жестом подозвал одного из командиров Федайкинов. «Атхейм, отводи наши дозоры от зоны взрыва. К началу бури там никого не должно остаться». Фидайкин коротко поклонился и вышел вслед за Стилгором. Гурни, взглянув в амбразуру, велел наблюдателю у телескопа «Следи получше за южной стеной. До самого взрыва она останется без прикрытия». «Разошлись и лага с оповещением о времени», — распорядился Пауль. «К южной стене движутся наземные машины», — доложил наблюдатель. «С некоторых из них ведется огонь из метательных орудий». Прощупывают Согласно твоему приказу Все наши люди пользуются личными щитами Вот Машины остановились В наступившей тишине Пауль услышал, как свистят Маленькие смерчики над ними Предвестники, приближающиеся Буря Сквозь отверстие маскировочной ткани Начал сеяться песок Затем резкий порыв ветра Рванул маскировку И сдернул ее с укрытия Пауль махнул своим Федайкином, чтобы те укрылись, и подошел к Фрименам у аппаратуры связи, стоявшей возле входа в тоннель. Гурни последовал за ним. Пауль склонился к связистам. Один из них сказал, «Идет не прапраматерь». «Пра-пра-пра-матерь всех бурь, Муадиб». Пауль бросил взгляд на темнеющее небо и приказал, «Гурни...» «Убирай наблюдателей с южной стены». Ему пришлось повторить приказ. Шум бури вырос настолько, что приходилось кричать во весь голос. Пауль надел фильтр-маску, затянул капюшон десятикомба. Гурни возвратился. Пауль тронул его за плечо, показал на кнопку взрывателя на стене тоннеля позади связистов. Гурни подошел к ней и, держа на кнопке руку, повернулся к Паулю. «Связи нет!» — крикнул связист. — Слишком сильные помехи! Буря! Пауль кивнул, не сводя взгляда с часового циферблата. Наконец он обернулся к Гурни, поднял руку и вновь перевел взгляд на циферблат. Стрелка завершала последний круг. «Давай — Давай! — крикнул Пауль и резко взмахнул рукой. Гурни вдавил кнопку до отказа. Казалось, не меньше секунды прошло, прежде чем дрогнул пол под ногами. Раскатистый гул взрыва слился с ревом бури, на миг перекрыв его. Федайкин-наблюдатель подбежал к Паулю, держа свой телескоп под мышкой. «Стена взорвана, Муадиб! Буря ворвалась в пролом и ударила прямо по ним! И наша артиллерия уже ведет огонь!» — прокричал он. Пауль представил себе, как катится по зажатой горами долине песчаная стена, напитанная статическим электричеством, и ракочущие заряды разрушают все силовые щиты врага. «Буря!» — прокричал кто-то. «Пора в укрытие! Муаддиб!» Пауль пришел в себя, ощутил, как песчинки иглами колют открытые щеки. «Мы начали!» «И это все неизбежно», — подумал он. Положив руку на плечи связисту, он крикнул ему, «Бросай аппараты! В тоннеле стоит второй комплект!» Он почувствовал, что его тащат. Фидайкины столпились вокруг, защищая своего вождя. Они втолкнули его в тоннель, где было несколько тише, повернули за угол, попали в тесную комнатку, освещенную плавающими под потолком лампами. Отсюда вел еще один тоннель. В этой комнатке за дублирующим комплектом аппаратуры связи сидел еще один фриман. «Сильные помехи», — сказал он, увидев вошедших, — «сплошная статика». В комнатку ворвался вихарек — мгновенно заполнив воздух крутящейся песчаной пылью. «Закройте тоннель», — скомандовал Пауль. Внезапно замерший в неподвижности воздух свидетельствовал о выполнении приказа. «Проход в котловину не обрушился?» — спросил он. Один из Федайкинов выбежал и, вернувшись, доложил. «После взрыва обрушилось немного камня, но инженеры говорят, что проход не перекрыт. Сейчас они расчищают завалы лазерами». «Пусть руками поработают», — возмутился Пауль. «Там же включенные щиты!» «Ничего, Муаддиб!» — возразил Федайкин. «Они осторожны!» Но все же повернулся и вышел передавать приказ. Связисты, дежурившие снаружи, протиснулись мимо, таща свою аппаратуру. «Я им передал твой приказ оставить оборудование, Муаддиб!» — воскликнул один из Федайкинов. «Сейчас люди нам дороже оборудования», — с упреком сказал Пауль. Очень скоро мы не будем испытывать нужды в оборудовании, либо потому, что получим его куда больше, чем сможем использовать, либо потому, что нам уже не понадобится никакое оборудование. Гур-Нихалик подошел к Паулю. — Я слышал, что путь вниз открыт, — сказал он. — Мы здесь слишком близко к поверхности, как бы Харконнены не контратаковали. — Им сейчас не до этого, — усмехнулся Пауль. Как раз сейчас они вдруг обнаружили, что лишились и счетов, и возможности взлететь с планеты. «Как бы то ни было, новый командный пункт готов, милорд», — сказал Гурни. «Пока что он не нужен», — сказал Пауль. «На этом этапе операция будет разворачиваться и без моего участия. Нам же надо ждать». «Принимаю сообщение, Муаддиб», — крикнул связист. Он потряс головой, прижал наушник рукой. «Очень сильные помехи». Он начал писать в блокноте, время от времени останавливаясь и покачивая головой. Федайкины отошли, уступая место, и Пауль заглянул через плечо в блокнот связиста. Налет на сие штабр пленных, алия — пропуск, семьи — пропуск, убиты и они — пропуск сына Муадиба. Связист опять потряс головой Пауль поднял голову Встретился со взглядом Гурни Сообщение неразборчиво Пробормотал Гурни Помехи ведь мы не можем знать что Мой сын мертв Глухо сказал Пауль И сам понял что это правда Мой сын мертв А Алия схвачена Она их заложник Он чувствовал себя опустошенным, лишь оболочка человека, лишенная эмоций. Все, чего он касался, приносило гибель и горе, точно болезнь, которую он может разнести по всей Вселенной. Он чувствовал в себе умудренность старца, умудренность, порожденную объединенным опытом бесчисленных вероятных жизней. И казалось ему, что кто-то внутри него хихикает, потирая руки. И Пауль подумал, как же мало знает Вселенная, что такое настоящая жестокость.